Глава четырнадцатая. Неожиданный подход. Дмитрий Анатольевич, вы как всегда точны, приветствовал поручик следователя уголовного сыска в условленное. Дмитрий Анатольевич, вы как всегда точны, приветствовал поручик следователя уголовного сыска в условленное время. Нарабатываю себе на следующий чин, Ростислав Игоревич. Ясно. Я тоже к этому стремлюсь. Если расследуем нынешнее дело и найдем виновных, думаю, что и мне, и вам присвоят очередные звания. Надеюсь. Но мы пока еще никого не нашли и не поймали. Кстати, есть сведения о раненном анархисте? Есть. Вашему ведомству о том не сообщали? Не знаю, как начальству, но следователи уголовного сыска не ведают. Нашли его, причем практически случайно и после очень долгих поисков с помощью людей, обладающих соответствующим даром, но, увы, только труп. Видимо, его лечили, но когда поняли, что на их след напали, убили, а труп просто не успели уничтожить. Ого, какие силы вы задействовали. Прямой приказ государя императора. Понятно, и, собственно, очевидно. Не так просто уничтожить человеческое тело. А они явно не успели и решили спустить концы в воду. Возможно. Главное, что нашли. И кто им оказался? Личность устанавливают. Но получится это не скоро, так как его лицо уничтожили, а никаких особых примет на теле не обнаружено. А личность первого террориста? Стандарт матерого анархиста. Фамилия Гуршкович. Воспитывался в иудейском Хедере. Сирота. Учился в ремесленном училище. Закончил. Связался с анархистами. Или изначально его к этому готовили. Жил непосредством, но и дальше все по накатанной. Да, били его по жизни. И как жил, так и кончил. Это ясно нам, Дмитрий Анатольевич, но не очевидно для всех остальных. Боюсь, что дальше станет только хуже. Анархисты и те, кто за ними стоит, решили пойти с козырей. Это, господин поручик, вам виднее. Мое дело маленькое. Знай себе расследование, веди до уголовников, лови. Я с аристократами дела не имею и в политику не лезу. Хочу живым остаться, да и шкуру свою сохранить, опять же, детей пристроить надобно. Я вас прекрасно понимаю и не требую ничего более того, что в ваших силах. Вы хороший сыскарь, и, думаю, сможете указать, куда двигаться мне в поисках террористов, а дальше не ваша забота. Все общение с аристократами я возьму на себя. Не сомневался в вас, Растислав Игоревич. Что же, тогда давайте приступим к делу. И первое, что я хотел у вас попросить, это дать мне выписку из протокола допроса Федора Дегтярёва, того самого студента, дела которого мы с вами в Вести вели. И если у вас имеется его личное дело или сведения о возможностях его дара и тому подобная информация, то очень рад буду все это получить от вас. Нужно обновить в памяти все данные о его даре. Конечно, имеется. Вы думаете, есть какая-то взаимосвязь между этим юношей и террористами? Нет, боже упаси, никакой связи нет, кроме очевидных побочных эффектов дара, что постоянно втягивает Дегтярева в опасные приключения. Вы же читали протоколы его допроса? Нет, я занимался остальными, пока не успел все протоколы прочитать, разрабатывал других. А я читал, хоть тоже не довелось их обоих допросить лично, а теперь сделаю это обязательно. Обоих? Дело в том, что Федор Дегтярев находился на месте происшествия со своим закадычным другом Петром фон Биттенбендером, а потом принял весьма деятельное участие в происшествии. Вы говорите загадками и изрядно меня интригуете, уважаемый Дмитрий Анатольевич. В каком смысле он принял деятельное участие в покушении на великого князя? В том смысле, что бросился на помощь. Его друг Петр фон Биттенбендер пытался помогать адъютанту, но, судя по результатам допросов, больше мешал, чем помогал. Тем не менее, не сбежал и что-то пытался сделать, в отличие от многих других. Они с Дегтяревым оказались недалеко от великого князя и видели все собственными глазами. А вот теперь я хотел бы перейти к главному, а именно... «Постойте», — прервал Кашко Радочкин. «А что тогда делал Дегтярев в это время?» а «Вы и правда не знаете?» «Признаться, вы ставите меня в неловкое положение своим вопросом, но информации настолько много, что я не успел еще во всем разобраться». Да и не я один занимаюсь этим делом. Все управление гудит. А Дегтярев в это время счел за лучшее попытаться поймать убийцу. Он забрал револьвер у террориста и бросился бежать в сторону здания, откуда велся огонь по великому князю и преуспел в этом. Специально для вас я снял копию допроса городового, как бишь его фамилия? На этой фразе Кашко раскрыл свой кожаный саквояж и, выудив оттуда серую картонную папку, принялся перекладывать множество листков, хранившихся в ней, пока не нашел нужный. «Еремин его фамилия». «Позвольте полюбопытствовать», – протянул руку к листку поручик. «Конечно, для того я его и принес вам. Очень интересные показания, очень». Дмитрий Анатольевич, вы выкладываете все, что с собой принесли мне для ознакомления». «А я вам отдам прочитать все, что у меня имеется на Дегтярева. А давайте!» Радочкин кивнул и, открыв сейф, стал искать в нем необходимые документы, пока Кашко перебирал нужные ему. Несколько минут они занимались только этим делом, пока не сложили рядом две стопки. «Приступаем!» – констатировал поручик, и оба сыщика углубились в чтение протоколов и докладных. Довольно долго они изучали попавшие им в руки документы – Первым закончил поручик, ему досталось бумаг не так много, как титулярному советнику Кашко. «Весьма удивительно, весьма. Если я правильно понял, то наш знакомый склонен к авантюризму и шапкозакидательским поступкам», прервал он молчание, как только Кашко закончил изучать свои документы. «Это молодость, горячность, Ростислав Игоревич. Дегтярев славный парень и попадает постоянно в разные ситуации, не имея хорошего жизненного опыта». — Ну, как попадает, так и выпутывается из них. Ему явно везет. Кашко поднял глаза от листка с донесениями и посмотрел на поручика. Его глаза улыбались, но не по-доброму, а с ехидством. — Слишком безрассуден, но вы правильно заметили, господин поручик. Он явно удачлив. Только удача у него двоякая, как у Некрасова в стихах. Одним концом по барину, другим по мужику. — Не буду спорить с вами, Дмитрий Анатольевич, на отвлеченные темы. Судя по протоколу допроса, он вступил в бой с неизвестным. Да, вступил. Странно, что еще жив остался. В протоколе нет никаких подробностей об этом, Дмитрий Анатольевич. Согласен. Там есть только описание произошедших событий. Но дело в том, что столкнувшись со своим противником, Дегтярев выжил, хотя любой другой на его месте, несомненно, бы погиб. Он попал в засаду, но смог выкрутиться, используя свой дар. Вот я и хотел бы понять, чем он все же обладает что не дал себя убить опытному террористу. Кажется, он умеет делать воздушный щит или что-то подобное, а также умеет воспроизводить в воздухе проекцию любой картины. Вот, вот что нам нужно. Я уже забыл о том. Помнится в прошлый раз, когда мы расследовали то дело в Академии, я сначала глазам своим не поверил, когда прочитал, а теперь лишний раз убедился и вспомнил, Вот, кстати, у вас в деле и справка из академической лаборатории имеется, а в ней все указано, а это значит, что... Что он сможет показать всю картину покушения, увиденного своими глазами?» Потрясенно прошептал поручик, который сейчас только понял, что хотел ему сказать Кашко. «Вот именно, Ростислав Игоревич. А кроме этого, он покажет оружие, из которого стреляли не только в него, но и в великого князя. Я понял, боже...» А ведь мы сможем воссоздать всю картину вживую. Несомненно. А также показать ее самому императору. Императору хватает плохих эмоций без картин расстрела своего дрожащего родственника. Но все возможно. Если он того не захочет, этого могут захотеть ближайшие родственники Ростислава Владимировича, а также другие специалисты. Например, наши оружейники. Я так понимаю, сам огнестрел, револьвер или винтовка так и не найден. Конечно, оружие исчезло бесследно. Тем хуже и тем ценнее для нас окажется Федор Дегтярев. Что будем делать, поручик? Допрашивать и докладывать наверх, а дальше решение пусть принимают начальники. И думаю, что они сделают правильные выводы. Кстати, Дегтярев смог помочь задержать этого самого террориста, что стрелял в великого князя. Он не дал ему вовремя уйти. Дальше тот попал под огонь городового Еремина и хоть смог уйти, но ненадолго. Пусть и не живым, но его взяли. А парень по-настоящему рисковал своей жизнью, да, пожалуй, и не понял этого сразу. Я прочитал его показания, когда пули засвистели над головой, он это быстро понял, но неважно. Прошли сутки. Сегодня Дегтярев отправился на занятия. Его предупредили, что вызовут для снятия показаний. После разговора я пойду к начальнику и обо всем подробно доложу. Наше управление возьмет на себя труд по его допросу и сопровождению. Возможно, что враги еще не понимают, как много этот юноша знает о покушении, а значит, его жизнь может оказаться в опасности, если террористы догадаются. На короткое время его ценность очевидна, а после передачи информации уже гораздо менее значительна. И что вы намерены делать? Это зависит от многих факторов. Первое, его необходимо срочно допросить. Второе – изъять из стен Академии под благовидным предлогом по меньшей мере на две недели. И третье – попытаться использовать особенности его дара в полной мере. Вот это я и хотел услышать. Готов со своей стороны оказать всяческое содействие и надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество. И непременно. я доложу о вашей роли в расследовании. Благодарю вас, Ростислав Игоревич. И сообщу результат вам в подробностях. Жду. И я хотел бы еще поприсутствовать при допросе Дегтярева. С фон Биттенбендером я сам найду время поговорить отдельно, но вряд ли он сможет что-то еще добавить к тому, что уже зафиксировано протоколом. Хорошо, думаю, это возможно. Я вам позвоню. Лучше я вам позвоню и подъеду, куда скажете. Я не против. Допрос пройдет у меня в кабинете, так будет лучше и вам. Без сомнения. Тогда до завтра. Занятия у них заканчиваются в 2 часа по полудни после обеда. Как раз к четырем часам дня я их и вызову. Я понял. Буду все непременно. На следующий день мы с Петром вышли на занятия, договорившись, что никому об участии нас в качестве свидетелей покушения на великого князя рассказывать не станем. Ни к чему это. Внимания к собственной персоне хватает. У Петра, правда, поменьше его, но и для него это все лишнее. Впрочем, волновался я напрасно, как оказалось, из студентов мало кто знал о покушении, они жили своей личной или научной жизнью и газет не читали, а многие совсем недавно возвратились с каникулы, пока не успели полностью погрузиться в гущу столичных событий во всех их проявлениях. Но меня больше всего интересовало сейчас даже не это, а возможность встретиться с Женевьевой. Увидеть ее я смог в этот же день, в обеденный перерыв, но лишь издалека. Дело в том, что наши факультеты с каждым месяцем встречались все реже и реже на объединенных лекциях. И, думается, этот разрыв в будущем станет только нарастать. А тут еще и эти все события. Но на удивление, нас никто не вызвал на допрос в этот день. Просидев все лекции и пообедов, мы с Петром отправились в общежитие, и нас так никто и не побеспокоил. Может, забыли о нас? Жизнь шла обычным чередом. Объявился Ефим Трутнев. Встретили мы его нейтрально, как и он нас. «Сам решил съехать?» – спросил его Петр после лекции. «Сам. Вы же только рады тому». «Не без этого. Вдвоем лучше, чем втроем». «Вот и я так подумал. Мне проще свой угол иметь, чем в вашем тесниться». «Твое дело. Мы с тобой ругаться не станем. но вместе и дальше учиться». «Ваше дело», – нейтрально ответил Ефим и сразу же ушел, не желая продолжать разговор. «Как ты изменился, Ефим? Ты не находишь, Федя?» – спросил меня Петр после этой короткой беседы. «Да, каким-то он немного другим стал». Ну нам что с того, Петь? Да ничего, собственно. Тогда давай лучше готовиться к занятиям, а то приключения набрали выше крыши. Для дачи показаний нас вызвали на следующий день, подкараулив после занятий. Знакомый мне по прошлому допросу жандарм, одетый в добротную форму, перехватил нас при помощи коменданта, что лично зашел к нам в комнату. Так, парни, не знаю, что вы там натворили, но вас просили проехать на допрос. Вот, даже бумагу дали, чтобы я мог официально вам ее показать, и о и бумагу подписал. Так что все серьезно, господа студенты. А сделано так, потому что не привлекать к вам лишнего внимания, как к свидетелям. Собирайтесь, за квартал отсюда возле магазина у Порфирия стоит извозчик. Лошадь у него гнедая, а сани зеленые, вот к нему и садитесь. Хотя я сам вас до него отведу, собирайтесь, времени мало. Мы с Петром переглянулись, удивившись подобной конспирации, но комендант не тот человек, что станет шутить. Если уж его напрягли для такого дела, значит, и вправду все серьезно и надо идти. Я невольно пожалел, что отдал револьвер обратно, давно хотел себе купить оружие, но удовольствие это дорогое. Не хватит моей стипендии. Такой револьвер в магазине стоит не меньше сотни злотых, если не больше. Хорошо, сказал Петр, и мы стали собираться. Извозчик, каким его описал комендант, действительно ожидал нас. И, подойдя к нему, мы погрузились в сани и поехали по неизвестному адресу. Возле двухэтажного красивого здания, вход которого обрамляли две тонкие колонны, извозчик остановил сани и сказал. «Приехали, господа студенты. Зайдете внутрь на входе, представьтесь дежурному, а дальше вас отведут куда нужно. Понятно?» «Да», — ответили мы хором и стали выкарабкиваться из сани. В холле дежурный унтер-офицер спросил наши фамилии и аккуратно внес запись в журнал посещений, после чего развел по разным кабинетам. Сначала проводил Петра, а чуть позже и меня. «А вот и старый наш знакомый», – приветствовал меня уже знакомый жандармский офицер, что допрашивал когда-то в академии. Рядом с ним сидел более пожилой мужчина, которого я также видел при прошлых обстоятельствах, но не знал конкретно, кто он. Скорее всего, он сотрудник другого ведомства. «Здравствуйте», — сказал я, — «я вас тоже помню, но не знаю ни кто вы по званию, ни как вас зовут». «Что же, пора внести ясность в наши отношения, коль вы, господин студент, уже второй раз и думается, что не в последний попадаетесь нам на беседу». «Меня зовут Радочкин Радсислав Игоревич. Я поручик отдельного корпуса жандармов Его Императорского Величества. А это мой коллега из уголовного сыска, титулярный советник Дмитрий Анатольевич Кашко». И мы уполномочены расследовать в части, касающейся, обстоятельства покушения на великого князя Ростислава Владимировича. Я понял, господин поручик, и готов приложить все усилия, чтобы помочь следствию. Это похвально. Мы уже ознакомились с материалами ваших допросов, а теперь хотели бы услышать все из ваших уст. Рассказывайте самое основное, что вы видели. Хорошо. Собравшись с мыслями, на ходу припоминая обстоятельства того, что со мной произошло, я стал рассказывать. Рассказ длился минут пять или семь, после чего я замолчал, глядя на поручика. И здесь все мое внимание внезапно переключил на себя титулярный советник уголовного сыска. А теперь, молодой человек, не могли бы вы продемонстрировать нам все случившееся с помощью вашего дара? Вы же в состоянии произвести все виденное вами в качестве картины или новомодного кино, не так ли? Несколько секунд я тупо смотрел на немолодого сыщика, селись переварить столько что озвученный мне вопрос. Такая очевидная и одновременно очень простая мысль до сели не приходила мне в голову. А ведь действительно! Могу. Тогда мы готовы посмотреть всю картину в целом и особенно ту часть, где вы столкнулись напрямую с убийцей, что стрелял в вас. Да, секунду. Погрузившись в себя и вновь прокручивая в памяти тот день и час, я вызвал к жизни свой дар и начал показывать произошедшие события, подвесив в воздухе что-то наподобие экрана кино. Показ продлился недолго, может, две минуты или немногим больше. То, что рассказывать долго, показывать, оказывается, получается очень быстро. Закончив, я погасил картину и посмотрел на обоих следователей. Хотелось есть, как всегда, после активного и долгого использования дара, но это мелочи. «Прекрасно. На сегодня, я полагаю, мы закончим», — сказал поручик. «А вам, господин Дегтярев, предлагаю подписать бумагу о неразглашении увиденного и попрошу не распространяться о том в стенах Академии». «Вообще нигде не распространяться», – вмешался в диалог титулярный советник. «Да, Дмитрий Анатольевич, вы правы. Никому и нигде не говорите о том, что оказались свидетелем покушения на великого князя и что вступили на путь борьбы с террористами. От этого вам может стать только хуже. Надеюсь, вы это понимаете?» «Да». «Ну вот и отлично. Подпишите вот здесь и здесь, и можете быть свободными на сегодня». От своего лица могу добавить, что вы дали нам весьма много ценных сведений, которые мы непременно используем для расследования. Кроме того, я могу обещать вам премию за вашу честность и самоотверженность, а также не исключая возможности того, что вам придется еще неоднократно продемонстрировать свой дар перед другими лицами и, возможно, перед лицами весьма высоких званий. Учтите это и молчите, как рыба. Я понял. Немного ошарашенно ответил я и, расписавшись в указанных местах, застыл, не зная, что мне дальше делать. «Все, вы можете быть свободны. Подождите внизу у дежурного своего друга, если он еще не освободился, а если освободился, то можете возвращаться в общежитие». «Понял, я могу идти? Идите». Выйдя из кабинета, я направился вниз, где и встретил Петра, который уже давно дожидался меня. «Все хорошо?» – спросил он меня. «Да, а у тебя?» Также? Поехали уже в общежитие, только нужно заехать в столовую поужинать, а то я есть сильно хочу. Аналогично, наша еще работает, там и поедим. Поехали.